Глава десятая. Поверь, ты еще насмотришься, пообещала Лисира, бесцеремонно ухватив меня за локоть. Сейчас нам бы успеть добежать до площадки для проведения воздушных боёв. Кстати, отсюда ее немного видно, если ты не заметила. А почему я раньше ее не видела? Если бы путством посмотрела в том направлении, куда показалась демоница. Так. Первый курс с полетами не занимается. Надо же, чтобы крылья окрепли. Не у всех демонов с рождения появляются сильные крылья. У некоторых только после посвящения. Ну да, крылья не такие. а Развивать и развивать. Я вспомнила, как ныли мышцы, когда я не смогла спрятать крылья и носила их пару часов. А что будет со мной при попытке взлететь? А почему мы не используем портал? спросила я. Ведь на территории Академии это не запрещено. Правилами запрещено переноситься порталами на летную арену, снисходительно ответила синеволосая Алисира. Я и не знала, что в Академии есть какие-либо правила. Совершенно искренне И без малейшего намека на сарказм заметила я. Я тебе вечером книгу принесу. Там всего лишь на пару страниц правила и ограничений. Весело подмигнула демоница и силой потащила меня за собой. Сама ведь знаешь, убийство у нас не приветствуется, но без них никак нам сюда. Ага, кивнула я. Лесира, возможно, неплохая демоница и искренне верит в то, что говорит. Она не видит ничего ужасного в убийстве. Но это воспитание, полученное в демоническом детстве. Интересно. А это детство у них бывает? Или их сразу приучают к строгой дисциплине и выживанию? Второе, скорее всего, верно. Ведь Азряд говорил, что их тренируют с малых лет, закаляют, готовят стать очень сильными демонами, без слабостей. Ты уже заказала себе летательный костюм? вмешалась в мои мысли Лесира. Из чего это она такая разговорчивая? Подозрительно. Неужели меня приняли в команду как свою? Не верится, слишком быстро. Нет. А разве он нужен? вопросительно посмотрела на демоницу. Конечно. Ты разве список на учебный семестр не просмотрела? Я покачала головой, как-то со всей это не разбериха не успела. Да и каникул у нас не было. Ох, ты вообще что-нибудь о жизни академии знаешь? Демоница тряхнулась синими волосами, выражая недоумение. Я в первом семестре была занята важным делом выживанием и успеваемостью. Остальное меня не интересовало. Весело хмыкнула я. Верно. Вечером зайду к тебе и помогу выбрать. Ты ведь даже свойств материи не знаешь, вздохнула она так горько, как будто это самая большая проблема в мире. Слушай, Лисира, так и скажи, что хочешь сфинкса увидеть, озвучил я свою догадку. А ты покажешь Совсем как маленькая девочка засмущалась Лисира и даже отвела взгляд. Если она сама захочет, то покажется. Приходи, пожала я плечами, подумав, что если демонице так хочется пообщаться со сферой, то пусть попробует. Конечно, в том случае, если сфера сама решит пойти на контакт. Принудить бестию хаосу не смогу. Я толком и не знаю еще, как с ней общаться. Синеволосая менталистка кивнула, видимо, удовлетворившись таким ответом. Но тут же я почувствовала, как она вся напряглась. Проследив за ее взглядом, я увидела группу существ. К человеческой расе они точно не имели никакого отношения. Серокожие, высокие, подтянутые воины окружали необычно хрупкую девушку в белом одеянии. Ты знаешь, кто это? Заинтересованно спросила я. Тёмная Дроу, команда Обсидиан, та мелкая девчушка, самая младшая принцесса правителя. Я снова посмотрела на хрупкую девушку и встретилась с её пристальным взглядом из-под длинных ресниц. Но ранимости в глазах тёмной Дроу не наблюдалось. Внимательный прищур Ее легкая улыбка показывала, что она опасна и что не оценила нас как достойных противников. Их души нам точно не нужны, прошептала я, вспоминая разговор с преподавательницей. Вдруг подавится, а мне с ней оружие творить. Думаю о Сторте? Кто-то другой на примете. С Дроу лучше не связываться. Даже если умокнем души принцессы, нас за это по головке не погладит. Конечно, можно сослаться на несчастный случай, но я бы не стала рисковать. И вообще, лучше найти парня. От обмена взглядами нас отвлек шум доносившийся со взлетной арены. Над ней раскрылся огненный купол, и одинокая фигура поднялась высь, охваченная пламенем. О, хаос, почему он здесь? Неужели это наш мастер воздушного боя? Хорошо, хорошо. Прекрасненько все собрались, приговаривал огненный жрец, паря метрах в 3 над землей. Он раскинул за спиной пламенные крылья, сотканные из огненной стихии. И они горели так ярко, что хотелось прикрыть глаза. А искры так и киспытся, восхищенно вздохнула Лисира. Что? Неужели он ей нравится? Или это простое восхищение огненным демоном? Адептка Эмиля, вы тоже решили к нам присоединиться? А крылышки ваши где? с любопытством спросил Тир. Огненный жрец. Где? Где всегда? Где же еще им быть? буркнула я, отворачиваясь от пронзительного взгляда огненных глаз демона. Но хоть раскрыть их вы умеете? Вот что он ко мне прицепился. Сам же все знает. Светлый мак регулярно ему докладывает. От необходимости ответа Меня спасло то, что Демон отвлекся на подошедшую группу адептов. Искра совсем осмелела, готов поспорить, я лучший в полетах. Ведь размах крыльев у меня больше, чем у тебя, весело подначил черный Ангел, появившийся, казалось, из ниоткуда. О, пожалуйста, ангелок, Ты действительно думаешь, что я не позволила бы тебе выиграть? Или тебе хочется поднять себе настроение и потешить свое эго, бросила я. Тебе не победить меня, заявил этот самоуверенный демон смерти, приподнимая одну бровь и ожидая, что я отвечу. Ангел, ты меня ранил прямо в сердце. Клянусь, сарказм моя мгновенная реакция на этого демона. А ещё хочется стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Эх, я становлюсь кровожадной со всеми этими демонами. Я услышала, как черный ангел фыркает позади меня, но не отходит, как и все остальные члены нашей банды. Он тихо ждал начала занятия. Лисира тихо зажептала мне: "Ты ему нравишься, и он не может оставить тебя в покое. Он просто не хочет" сам себе в этом признаться. А может, это наша связь так сильно его ударила по темечку? неуверенно прошептала я. Пригласи его на свидание, посмотришь. предложила она, пожимая плечами. Внимание, адепты, прозвучал голос огненного жреца. На его ладони вспыхнуло пламя, с каждой секундой разгорается все сильнее и неистовее. Поток пламени рванул за наши спины, закружился огненным вихрем и воздвиг горящую стену магического огня, огораживая арену по кругу. Я обещаю, что к концу года вы овладеете различными формами физического и магического боя во время воздушных полетов. Так вроде у нас и выбора нет, кроме как в совершенстве овладеть полетами. Огненная стена не оставлять даже ничтожного шанса на побег. Искусство полета — это борьба с ветром, массой тела и главное со своими страхами. Если вы не готовы покинуть арену. И он показал на открывшийся проход в огненной завесе. Как я и ожидала, никто не ушёл. Огненный жрец кивнул, тоже не сильно удивившись. Он быстро двинулся дальше. Мы начнем с серии индивидуальных упражнений. Хотелось бы продемонстрировать, что я от вас ожидаю. Почему бы нам не взглянуть на боевую магию в полете? Кто первый покажет мастер-класс? Добровольцы? Жрец посмотрел на меня. Я готова была сделать шаг назад, но он уже вызывал Адепт Троенис, адепт Клисира. Думаю, вы сможете достойно показать начальные этапы. А мы посмотрим. Правда ли демон смерти самый быстрый в академии? Начинаем. Без предисловий приготовления ангелок бросился к Клисире. Вместо того, чтобы встретить его на полпути, демоница, раскрыв свои прекрасные отливающие фиолетовым светом крылья, Легко взмыло в воздух. Чёрный ангел, нехорошо усмехнувшись, ударил кулаком по груди и выпустил тёмные, как сама тьма, крылья. Каждое перо переливалось обсидиановыми бликами в лучах светило. Ангел резко оттолкнулся от земли и сделал несколько сильных взмахов, поднимаясь выше и выше. В тот момент, когда он оказался в пределах досягаемости, Лисира бросилась в бой. Когда черный Ангел швырнул в нее заряд темной магии, она легко увернулась и ответила одной из своих магических заготовок. Некоторые адепты ахнули от восторга. Это было восхитительно. Я и не подозревала, что у нее так хорошо получается. Да и ангелок не промах. Естественно, черный ангел не сдавался. Закутавшись в щит тьмы, он подлетел ближе. Лисира напоминала яркую летучую мышку, быструю, юркую, опасную. А вот черный ангел казался сильным, грозным вороном. Лисира не сразу напала. Каждый адепт в огненном круге казалось, затаил дыхание, пока мы ждали продолжения противостояния. "В чем дело?" спросила я, стоявшего рядом Тарана. "Почему она боится?" "Она не боится," поправил меня Таран. "Она настороже, и это правильно. Наш ангел сильный противник, превосходящий ее по размеру. Лисери остается полагаться на свою скорость и маневренность. В конце концов, терпение первым потерял черный ангел. Он подлетел близко и послал темный вихрь в незащищённую Лисиру. Эх, а демоницы-то сюрпризами. Или она прочитала его мысли и смогла предугадать действия, или у нее разработана особая стратегия. Ведь она из дома демонических фурий. Лисира попыталась увернуться от темного вихря, Но потерпела неудачу. Вихрь, сотканный из тьмы, метался в воздухе, словно живой, преследуя ее. Демоница недовольно зашипела и быстро накинула на себя какой-то щит. Но вихрь слегка задел ее, что привело тихую Элисир в состояние разъяренной фурии. Она бросилась на черного ангела Послав в него огромное скопление телекинетической энергии. Этот поток столкнулся со следующим заклинанием демона и нанес ему некоторый урон, но не такой сильный, как я ожидала. Вскоре стало очевидно, что Лисиле было нелегко использовать заклинание подобной силы во время полета, И это поставило ее в невыгодное положение. Но наша фурия была непоколебима. Она отказалась от всякой хитрости и стрелой полетела прямо на противника. "О, это будет неприятно", прокомментировал Астор. «Она в ярости. Прежде чем я успела спросить, что он имел в виду, Лесирис сотворив гигантские потоки розовой телекинетической энергии, направила их к крыльям черного ангела. Демон вскрикнул, и этот звук мучительной боли эхом отозвался в моей душе. Он начал биться, тело его перегревалось, когда он пытался сбросить путы ментальной магии. Крылья ангела постепенно исчезали, и он завис в воздухе под светящимся взглядом Лисиры. Только тогда она его отпустила. Моё беспокойство и растерянность казались очевидными, потому что Тара начала объяснять, и мне даже не пришлось ничего спрашивать. Она использовала манипуляцию психикой и это продвинутая форма магии разума, с которой могут работать только определенные виды демонов. Победы за дебткой и прекрасные наглядные примеры применения телекинетики в полетах», сказал огненный жрец. Адептка. Как вы смотрите на то, чтобы совместно провести серию совсем небольших ментальных экспериментов? Синеволосая демоница выглядела бледной и заметно уставшей. Видно, ментальные приемы давались нелегко. Зато ей досталась заслуженная победа. Когда демоница услышала предложение огненного экспериментатора, ее лицо осветилось неверием и радостью. Я согласна, мастер. Продоха. Только заэкспериментируй мне с синеволосы. Она пообещала костюм для полетов со мной выбрать и со Сфинксом хотела пообщаться. Тир удовлетворенно кивнул и приказал: "Теперь, когда вы посмотрели демонстрацию, сражайтесь". Он должно быть пошутил, хотя кого я обманываю? Это Академия Демонов. Конечно, он не шутил. Наша команда собралась вокруг меня, а черный Ангел прикрывал меня своим большим телом. Таран раскрыл свои стального цвета кожаные крылья и заслонил почти всех нас от летящих заклинаний. А Сторет выставил перед собой шест. И мгновенно превратился из язвительного ученого в демона, готового разобрать нападающих на составные части для своих зелий. Под ногами у него стало формироваться темное облако, приподнимая его над землей. Только не вздумай жрать их, Они адепты нашей академии, в сердцах воскликнул черный ангел, строго посмотрев на разбушевавшегося Тарана. Да ладно, и не хотелось вовсе, пробурчал тот в ответ. Но на его лице можно было прочитать уверенность в том, что если сожрать нельзя, то поколечить-то точно можно. Моя команда не делала попыток приподняться над землей, хотя это было бы самым правильным решением и предоставила бы нам больше пространства для маневров. Они прикрывали меня, Просто оставайся позади нас, Искра, велел мне черный ангел. С нами ты в безопасности, заметила Сторет. Ирония заключалась в том, что это было абсолютной правдой. Их не зря назвали стражами королевства. Несколько групп студентов пытались напасть, и сейчас наши отбивались от них. Что мне делать? спросила я, пытаясь выпустить крылья чтобы не задерживать ребят на земле. Черный ангел медленно и азартно улыбнулся. Все, что я прикажу, обойдешься, — Громко ответила я, грозно посмотрев на демона. Тогда ты могла бы применить темную биологическую манипуляцию, пояснил он. А что? Неплохая идея. Запрети им дышать, засмеялся Таран. Не буду я этого делать, ответила я, немного удивившись. Неужели темные целители могут играть с живой материей? Литы, не такое может. Просто темная манипуляция по причинению вреда организму возможно в крайних случаях. Сейчас точно не крайний случай. Вы и без меня справляетесь, запротестовала я. Теперь я была рада, что тёмных демонических целителей так мало. Хм, какая ты скучная, вздохнул Таран. Ну хоть грип им пошли, а? И такая обреченность прозвучала в его голосе. Я только покачала головой. Хорошо, что я не знаю, как это делать. Да не буду я применять силу для причинения боли. Достаточно разделиться по группам из пяти адептов, прозвучал голос мастера воздушных боёв. Вашей группой я сам займусь, потирая ладони, произнес огненный жрец и выбросил руку в сторону остальных адептов, отделяя их группы огненными столбами. До стен не дотрагиваться. Учимся использовать свои крылышки, демонята!» Он подошел ко мне и тихо прошептал: "Эм, а с тобой мы еще поговорим. Занятие долгое, а я очень упорный. Прости, Но бежать тебе некуда. Он ласково обвел рукой сотворенную огненную стену. Да. Подстраховался демон. Но поговорить придется. Наверное, я готова. Прощение дается тяжело, особенно за попытку убийства. А что будет за спасение жизни и за своей же глупости? Сейчас, побыв в обществе демонов, я узнала их ценность и могла понять их менталитет. Я хочу увидеть ваши крылья, адепты, прозвучал голос огненного жреца. Прелестно. И ведь ментальный щит в крылышках, моя ты прелесть, восторгался демон с крыльями нашей синеволосой фурии. Вдох и выдох. Почему-то перед глазами промелькнули восхищенные глаза верховного демона когда в первый раз крылья появились за спиной. И я почувствовала боль. Никогда не привыкну к этому. А как остальные демоны? Интересно. Тоже чувствуют боль или привыкли к этому? Привыкли не показывать малейшие признаки слабости. Отличный цвет, адептка. А теперь попробуем полетать. Они прекрасны. Но я не могу их использовать. Я старалась, конечно, махала крыльями, но максимальная высота, которую мне удается достичь, находится в нескольких метрах от земли. У меня было очень странное чувство. Мои ноги зависли над песком. Жаркий ветер, исходящий от горящих столбов, ерошил мои волосы, а потом хаос, я плюхнулась на землю. Падение Совсем не то, что я бы порекомендовала для начинающих. Неприятно. Все отлично, Искра. Еще пару раз надо упасть для закрепления эффекта глупости. Ободряюще кричал черный ангел, сидя на песке и отдыхая от полетов. Моя команда успела тренироваться в искусстве полетов. Даже Астор натился на своем темном облаке, как на скоростном скейтборде. На сегодня я отработала достаточно падений. раздраженно возразила я, с трудом поднимая усталое тело земли. Я чувствовала боль в местах, где ничего не должно болеть. Использование крыльев равносильно использованию всех мышц, сказал мастер по воздушному бою. Адептка, вы должны работать над выносливостью. Вы не можете просто взять и пролететь пять километров за одну минуту. Я не ожидала, что все будет настолько плохо. Крылья казались свинцовыми и тяжелыми. Неестественный вес давил на спину и плечи. Как бы я ни старалась, крылья опустились, касаясь песка. Черный ангел навис надо мной, скрестив руки на мускулистой груди. И на его лице явно читалась угрюмость. Брось ныть, пробуй снова. Или тебе преподать уроки ходьбы? Это нереальный демонский менталитет: нельзя сдаваться, никогда не показывать слабости, эмоции. Но на сегодня с меня хватит. Слишком много всего. Слишком много нужно всем доказывать. Глаза наполнились слезами. И я схватила флягу с водой, пряча свое состояние в попытке утолить жажду. Я не железный. У меня есть эмоции. Замечательные усилия, но их недостаточно. Мягкая рука огненного демона коснулась моих волос. М. Хочешь совет от бывшего бескрылого? Рядом со мной присел Тир, когда-то мой друг, огненный жрец. Наш мастер воздушного боя и темной артефакторики. Сколько же в нем граней. Сочетаясь, они делают его интересной личностью. "Нет", попытался отказаться. "Оставь меня в покое". "Не могу. Ты одна из адептов, так что моя задача обучать тебя искусству полетов. Я знаю, что крылья у тебя появились недавно, но упражнения не для укрепления отдельных мышц, нужно делать постоянно. Я не ответила. Я покажу упражнение капитану вашей банды, а он проследит, чтобы ты все выполняла. У меня заболела голова, и я сделала глубокий вдох и изо всех сил пыталась сдержать бушующие эмоции. Послушай. Я всего лишь хочу помочь. Я понимаю, что, скорее всего, ты ненавидишь меня за то, что я сделал в прошлом. Но эм. Мы просто можем объединить усилия. Я не могу сказать, что ненавижу тебя. Я не понимаю, зачем ты здесь, ответила я. Прощаешь меня? спросил он, не отвечая на мой вопрос. Выбор должен был быть легким. «Простой, да? освободил бы меня от бремени негативных эмоций, которые я испытывала. Но с другой стороны, могла ли я быть уверена, что демон говорит правду? Должен был быть подвох. Я сомневалась, что Тир приехал за мной в академию только потому, что хотел попросить прощения. Нельзя давать ему возможность манипулировать мной. К сожалению, Жизнь в академии научила меня не доверять никому, кроме Лита. Возможно, осторожно ответила я. Он ослепительно улыбнулся, будто я была последним теплым лучом перед наступлением холодов. Ты действительно добрая, сказал он мне. Адепт Троинис, забирайте свою ношу и проводите ее к целителям». Заодно скажите Литу, чтобы протестировал степень развития крыльев, раз она сама пока не научилась. Ну вот, пошли неприятности. Спасательные операции, область компетенций темного целителя. А твоя, значит, доставить меня до места лечения целости и сохранности? спросила я, не возражая. Ну а что еще остается делать демону смерти. «Сеять смертоносную магию и убивать всех и вся вокруг, предположила я. Он не ответил, только сильнее прижал меня к себе. И тут мне в голову пришла мысль: "А с чего это ты назначаешься нашим капитаном?" Я против.